Глава 26. Леон. Леон ненавидит клуб настолько, что без крайней необходимости не заезжает в этот квартал. Но сегодня приходится. Кажется, произошло что-то из ряда вон выходящее. Его молча пропускают на входе, хотя Леон выглядит слишком прилично для местного сборища отбросов. Впрочем, ему недолго приходится торчать среди этой разношерстной толпы уебанов, потому что как только он появляется в основном зале, к нему уже направляется Кривой Стиви, отлепившийся от Рэндала с подпольных боёв. Его присутствие здесь, конечно же, обязательно. У каждого будущего короля должен быть собственный шут. Кривой Стиви идеально подходит. Мелкий пузатый ирландец, глаза которого ни разу в жизни не смотрели в одну точку. Леон совершенно не рад его видеть. Стиви — то самое воспоминание из дома, которая не дает забыть, зачем он уехал. «Где?» — бросает Леон, когда тот подходит ближе. «Иди за мной», — напускает на себя важности Стиви. Остается надеяться, что Леон не зря оставил Зои дома одну. Ему должны предложить нечто мощнее первой сессии с горячей нижней. Иначе придется пополнить список будущих покойников, а в нем и без того тесно. «Кстати, Шерилл...» Завтра нужно проверить, вдруг появилась информация о том, куда она переехала. На последнем месте ее спугнула слежка. Когда Стиви тянет на себя неприметную дверь в vip- кабинет в открывшемся проеме видны только широкие спины двух громил, которые, впрочем, тут же расступаются. Леон проходит через живую арку. «Леон Гамильтон!» — лениво мяукает Хаттон Бакстон, не поднимая задницу из красного кресла. «Слышал, ты почти стал американцем?» Он никак не изменился. Крысёныш и мы остаётся. Острый нос так и норовит кого-нибудь проткнуть, а отсутствующий напрочь подбородок вместе с маленькими глазками завершает образ. Но хотя бы одет прилично. «У меня 20 минут. Садится ли он в кресло напротив?» «Ты портишь мне вечер понедельника?» «Поверь, то, что я тебе предложу, лучше любой из твоих послушных кошечек, У Бакстона-младшего такой взгляд, что от него одного вся улица грязнеет. Но сейчас не время для драки. К тому же те два бугая явно не дадут закончить ее быстро. Хотя после выброса адреналина секс ярче. Нет, все равно не стоит того. «Ближе к делу Хаттон», — просит ли он. «Скажи, ты ведь хотел выйти из синдиката?» — сообщал о таком желании, — кивает он. «Шесть или семь лет назад». Что, если у тебя есть шанс это сделать?» Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. С чего бы барону Бакстону его отпускать? Ещё и посылать для этого сына, который, барон точно знает, не вызывает у Леона ничего, кроме отвращения. «Зачем мне это сейчас?» «Не прикидывайся», — не впопад попад смеётся Хаттон. «Ты тут себе обустроил легальный бизнес, уже получил предпринимателя года?» Все знают, что ты почти ничего не имеешь с синдиката и только выплачиваешь отцу долг, неоплатный, к слову. Ближе к делу, просит Леон. Я могу закрыть твой долг перед синдикатом. Будешь свободнее птицы. И что он хочет взамен? Ты меня не слышал? Не отец Леон, а я. Именно я могу закрыть твой долг. Окей. На этого выродка даже не хочется тратить эмоции. Что тебе нужно взамен? «Чтобы ты убил моего отца». Это ловушка. Леон подавляет желание оглянуться в поисках скрытой камеры и продолжает немигающе смотреть на Хаттена. Если он серьезно, а пока не до конца понятно, правда ли, то это первый раз, когда их желания совпадают. «Смешно», — подтверждает Леон. «Ты вызвал меня посреди вечера для шутки?» «Выйдите», — командует Бугаям Хаттен. Судя по звукам, они молча повинуются. Леон судорожно соображает, может ли это действительно быть проверкой, и отвлекает Хаттана от своего лица тем, что поправляет очки. Стратегия разговора вырисовывается только одна — отрицать и отказываться. Нужно понять, что кроется за этим странным предложением. «Я совершенно серьезно. Чем тебе помешал барон?» — уточняет Леон. «Устану перечислять. Если кратко, он уже старик и сильно сдает». Теряет кучу денег на том, что не верит в новые технологии, да и вообще ведет дела совершенно так же, как в нулевых. А у нас в следующем году начинаются двадцатые. А по правде? «Ты считаешь меня дебилом?» — хмурится Хаттон. Его тело не выдает признаков лжи. Волнение — да, в с раздражением. Но на ложь пока не похоже. «Считаю, что это не причина его убивать», — замечает Леон. «Барон Бакстон был ретроградом, еще когда я учился в школе. Но менее прибыльным его бизнес из-за этого не стал. Сильно сомневаюсь, что если бы тебе были просто нужны новые шлюхи, ты бы не смог организовать их сам». «Ладно», — Хаттон начинает злиться. «Ты хочешь правды?» «Всегда». «Мне нужны деньги. Больше, чем сейчас, и точно больше, чем моя доля здесь». Прибавь к этому то, что отец планирует урезать мне выплаты, и ты со своим аналитическим умом точно найдешь причину». В отличие от Леона, Хаттон Бакстон смог окончить Итан. Более того, он даже попал в Кембридж. Правда, оттуда его отчислили уже на втором курсе. Образование этого выродка было фантастически бездарной тратой денег, но кое-что тот все же вынес. Его речь звучит безупречно. «Школа чувствуется». «И ты приехал в Нью-Йорк, чтобы поставить под сомнение мою лояльность барону?» — поднимает голову Леон. «Если ты переживаешь, на мне нет прослушки», — наконец догадывается Хаттон. «И камер тоже. не о чем переживать. Я ведь не собираюсь предавать твоего отца». «Ты пока не понял, Леон», — угрожающе придвигается тот. «Мой отец умрет в любом случае, но ты получишь награду только если возьмешься за дело». «Зачем ты приехал?» Уверен, дома полно наемников. «Я не идиот и знаю, что буду первым подозреваемым». Кажется, в голове наконец вырисовывается план, который нравится Леону больше предыдущего. Если Хаттон серьезен, то можно обойтись и без Дэйви Арчера. Пусть живет спокойно, пока Леон уничтожает барона через новый, свежерожденный план «Б». В конце концов, они оба, и Леон, и Дэйви, всего лишь жертвой ситуации. «Почему ты пришел ко мне? У меня есть предложение, которое никто не сможет перебить, даже мой отец. Раз уж деньги тебе не нужны, меняю услугу на твою свободу. Почему я не могу сдать тебя барону и получить ту же награду? Потому что он никогда тебя не отпустит», — ухмыляется Хаттон. «Ты что-то вроде его любимой игрушки». «В этом он прав». После того, как отец, предыдущий Виконт Колчестер, умер, или он получил треклятый титул, надежда однажды уйти из синдиката превратилась в пыль. «Если ты собрался это делать, значит, можешь найти довольно много желающих тебе помочь», ровным голосом произносит он. «А я и так выйду, ты в курсе. Я не буду под тобой работать, Хаттон, и я тебе не по зубам». Не хотел использовать этот аргумент, но... «Леон, цвет твоей папки синий, и она довольно толстая». Значит, видел. А вот это действительно интересно. Если выродка допустили до главного актива барона, сборника компромата на каждого ключевого участника синдиката, его готовят в преемники. Скорее всего, долбоёб не понял, но означать это может только одно. Барон Бакстон не планирует долго жить. Так не пойдет. Леон должен убить его первым. «Не совсем понимаю, о чём ты. У меня есть ключ, и я могу достать твою папку в любой момент. Гарантирую, что не буду делать копий и вести грязную игру. Слово аристократа». А пломб, с которым Хаттон это произносит, едва не заставляет Леона поморщиться. Вряд ли выродок вообще понимает, о чём говорит. И то, как он изо всех сил пытается держаться на равных, выглядит смешно. Одно ясно — это не ловушка. «Хаттон не умеет настолько искусно врать, чтобы ни разу себя не выдать. А вот его истинные мотивы все еще под вопросом. «Что, если я откажусь?» «Я не могу тебе приказать сделать это в рамках работы с синдикатом. Пока. Но, уверяю, в этом случае ты будешь с нами до своей смерти», — самодовольно произносит Хаттон. «И не так вяло, как сейчас. Отец совсем тебя разбаловал? Говорю же, сдает». Леон поправляет очки, в задумчивости наклоняя голову, и понимает. Список покойников все же пополнится. Он никому не позволит так с собой говорить. Тем более, что есть в этой беседе как минимум одна ложь. Хаттон его не отпустит. Он подцепил от своего отца ту самую любовь к власти над теми, кто выше него. Это объясняет и то, почему два самых ярких представителя старых денег Нью-Йорка варятся с Леоном в одном криминальном котле. Таким, как Бакстаны, мало собрать вокруг себя табор отбросов, заставить носить им в зубах пачки денег и топтаться по бандитам сапогами. Им нужны и другие активы. Аристократы уровнем повыше, золотые мальчики из самых богатых семей, яркие таланты. Вот так обычная преступная группа становится ёбаным синдикатом. «Я с тобой свяжусь», — поднимается ли он. «Сообщу детали». «Буду очень ждать» обещает Хаттон. Свежий воздух, бьющий в нос, вызывает головокружение. Господи, худший клуб в Нью-Йорке. Быстро петляя по хорошо знакомым переулкам, Леон проверяет, нет ли за спиной хвоста, и ныряет под мост на Джерома-Веню. Там у детской площадки припаркована Тесла. План необходимо менять. Теперь история с Дэйви Арчером выглядит ненужной и, пожалуй, слишком долгой. Хаттон выдал ему больше, чем планировал. Если барон Бакстон начал посвящать его в дела, значит, может умереть в любой момент. Осталось только придумать, как убить их обоих. Сорвавшись с места, Тесла послушно несется в сторону дома. Леон проверяет время, уже 10 Сессию они сегодня не проведут, и это обидно. Ничего. Он сможет договориться с Зоей на завтра, тем более, что она ждет не меньше, чем он. Если убрать в ящик стола план сарчером, между ними остаётся только то, что действительно нужно в отношениях доминанта и нижней. Взаимное желание, подходящие темпераменты и искренний интерес друг к другу. Так что всё к лучшему. Зои не из тех, кто будет трепаться о своих отношениях в офисе. Для неё вопрос профессионализма стоит слишком остро. Она даже вскидывается каждый раз, когда ей кажется, что Леон недостаточно уважительно выразился в адрес ее работы. Этим она ему особенно нравится. У него еще не было таких отъявленных карьеристок. Со временем Зои научится принимать советы, а не хмуриться на них и может быть полезно для него самого. Их новый пиарщик не способен составить конкуренцию. Мысли все равно возвращаются к Хаттону. Как можно использовать это предложение? Нет, уничтожить барона по приказу его сына – отличная идея. Но все еще нужно провернуть дело так, чтобы умерли оба. Леон крутит варианты всю дорогу, и к моменту, когда Тесла останавливается на своем парковочном месте, рядом с синим Фордом Мустанг, явно принадлежащим Зои, в голове складывается стройная схема действий. Придется, конечно, втянуть больше людей, чем он рассчитывал, но все равно надежнее, чем прежний план. На секунду, Он даже сомневается, подниматься ли сейчас или позвонить Грэгу вингу. Нет, здесь стоит поступить хитрее. Леон достает из кармана телефон и открывает безопасный чат. «Привет. Нужно поговорить по делу. назначь время и место». Грэг обожает чувствовать себя боссом ситуации, пусть придумает что-нибудь вычурное на свой вкус. Даже если это будет ночной пирс до да отвала, забитый его людьми, Леон все равно выиграет. От такого предложения невозможно отказаться, особенно если учесть, что Грэг ненавидит барона так же, как и все они. Именно поэтому Леон всегда выбирает братьев и их совместное дело. Синдикат — колосс на глиняных ногах, он держится только на ненависти, страхе и шантаже. Не высшей цели, ни миссии, ни банального взаимоуважения. Когда лифт останавливается на верхнем этаже и открывает двери, Телефон вибрирует ответным сообщением. «Завтра в 8 утра в моем офисе. Ты знаешь, где вход». А вот это уже интересно. Леон готов был ставить на то, что назначенным местом окажется пристанище. «Отлично. Офис подойдет еще лучше». «Я дома», — сообщает он пустой комнате, открывая дверь. «Зои?» «Ничего не изменилось. Ключи так и лежат на столешнице». Грязной посуды в раковине тоже нет. Леон начинает подозревать, что Зои просто сбежала, но тут слышит тихий смех из кабинета. Конечно, она здесь. Скинула обувь, забралась с ногами в кресло и мило хихикает, поглощенная книгой. На корешке Леон замечает названия «Дживс и Вустер». Значит, из всей его библиотеки она выбрала на этот вечер легкую комедию. На полу рядом с ней стоит открытая бутылка пива. С нее, наконец, слетает все внешнее напыление. Социальный статус, образ яркой интеллектуалки, вечная ирония, прикрывающая внутреннюю неуверенность. Есть в их общении те моменты, когда даже по инопланетному взгляду становится заметно, что Зои совсем не такая, какой хочет казаться. И вот у Леона в кресле сидит молодая, красивая девушка, которая смеется над приключениями карикатурной британской парочки. Искренне смеется. Почему-то внутри ёкает. К такой картине Леон возвращался бы домой охотнее. «Привет», — прислоняется к дверному косяку он. «Рад, что тебе здесь не скучно».